6 декабря 2010 года. Понедельник. 2025. Ленинградская область, посёлок Назия. Дача Сергея Петровича Грубина. Сергей Петрович услышал, как подъехала машина. Выглянув в окно мансарды, он увидел, как Андрей Викторович открывает ворота. В стоящем за забором авто явно находился кто-то ещё. Хозяин дачи, охваченный любопытством, сбежал вниз как раз в тот момент, когда УАЗ въехал в ворота. Набросив в прихожей на плечи пуховик, он вышел на крыльцо дома. Открылась задняя дверца, и из машины вышла, как показалось учителю, молодая девушка. И лишь спустя несколько секунд, приглядевшись к её лицу, он понял, что истинный возраст гостьи Скрывала тугостьсянутая Наталья и дублёнка, да ещё узкие джинсы, обтягивающие стройные ноги. На самом деле, незнакомке было примерно столько же лет, сколько и ему. Вслед за женщиной из машины выбрался ещё один персонаж: небольшого роста, широка плечей, до самых глаз заросший густой седой бородой, которая, впрочем, была аккуратно подстрижена. Он производил впечатление какого-то сказочного гнома. Тем временем коллега уже закрыл ворота. "Знакомьтесь", сказал он новоприбывшим. "Это Сергей Петрович Грубин, наш великий мастер и учитель. А это Марина Витальевна Хромова, доктор, и Антон Игоревич Юрчевский, геолог. Прошу любить и жаловать". Фельдшер: Я, Андрюша, сколько тебе говорить? Неожиданно хрипловатым, но приятным голосом сказала женщина. Фельдшер: Один хороший фельдшер стоит трёх докторов, парировал тот. Так что, Марина, не котетничай. А ты, Петрович, зови гостей в дом, а то невежливо как-то. Хозяин дома наконец пришёл в себя от неожиданности и, прокашлявшись, указал жестом на вход. Э, Марина Витальевна и Антон Игоревич, заходите, пожалуйста. Можно просто Марина, сказала женщина, неожиданно крепко пожимая ему руку. А вас я буду называть Сергеем. Тогда уж лучше Петровичем, со вздохом сказал тот, вводя гостью в дом. Так будет привычней. А что так? спросила Марина Витальевна, осматриваясь в прихожей, пока Сергей Петрович, как воспитанный джентльмен, помогал ей снять дублёнку. Инев попад добавила: А у вас тут довольно мило. Сами строили? Дед сухо ответил Петрович, ныне покойный, ветеран фронтовик, орденоносец. Ой, смутилась женщина. Прошу извинить глупую болтливую бабу. Да ничего, ответил учитель, вешая женскую дублёнку на вешалку. Марина, чувствуйте себя свободно. И проходите побыстрее в дом. Не успел он повернуться ко второму гостю, как с улицы вошел Андрей Викторович, успевший загнать машину в гараж. «Ну-с, товарищи!» — потер он замерзшие руки. «Уже познакомились?» «Петрович, я Марину лет пятнадцать знаю, так что можно без преамбул. Что называется она «Свой парень». Так что в общий курс нашей затеи я её уже посвятил. Товарищ Юрчевский это её кадр. Заметив, что женщина собирается снимать сапоги, отставной прапорщик замахал руками. Нет, нет, Марина, разуваться не надо. У нас тут по-простому. Сняв свой бушлат, он махнул рукой. Давай, Петрович, веди в столовую, за ужином и поговорим. Кстати, как у тебя там Телятина, тушёная в духовке, с оттенком гордости ответил тот. Ну, вот и замечательно, потёр руки коллега. Проголодался я как волк, а точнее как крокодил. За ужином поговорить не получилось. Парная молочная телятина, тушёная в духовке с приправами, овощами и картошечкой собственного огорода. Это отдельная нечто, отвлекающее на себя всё внимание, особенно если люди проголодались. В тишине был слышен только перестук ложек и время от времени просьба о добавке. Марина Витальевна, которая первое время кокетничала на тему фигуры, которая может пострадать, потом махнула рукой и налегла на жаркое. Наконец Откинувшись на спинку стула, насытившаяся женщина сказала: Всё, хватит. Укормила девушку до полной релаксации. Она провела рукой по гладко зачёсанным волосам цвета тёмной меди, собранным в строгий пучок на затылке. Машинальный, непередаваемо милый женский жест. Раскрасневшаяся от тепла и сытости, она и вправду выглядела сейчас очень молодо. И только едва заметные лучики в уголках глаз выдавали её истинный возраст. "Я бы за вас, Петрович, замуж пошла", она вздохнула, окидывая хозяина дома дружелюбно-шутливым взглядом. "Лет 15 назад". Анна помолчала, чуть грустно улыбаясь вслед каким-то своим мыслям, и снова вздохнув, скрестила руки на груди и произнесла уже другим, деловым тоном: Но теперь об этом говорить поздно, так что давайте о делах. Да, эхо мотазвался Андрей Викторович, давайте поговорим о делах. В свете предстоящей операции должен сообщить, что Марину я знаю, если не с самого детства, то не намного меньше. Одно время мы даже вместе служили. Она по своей части, а я по своей. 14 лет фельдшером в армии. в самых что не наесть в глухих гарнизонах и боевых частях. Потом 5 лет в составе мобильного госпиталя МЧС. Опыт на пятерых хватит. Мёртвого из могилы поднимет. И вот недавно начальство стало намекать Маринке, чтобы она добровольно уступила место молодому поколению. Мол, фельдшера у нас так долго не живут. Это точно, сказала Марина Витальевна. Стараясь казаться равнодушной, но складки в вдруг появившиеся в уголках её губ говорили о её истинном отношении к теме разговора. Добро пожаловать на пенсию. И это после долгой и преданной службы. Дни 10, как она мне на эту тему по телефону плакалась, добавил учитель физкультуры. Когда ты, Петрович, сказал мне, что нам нужен медик, Так я сразу про неё и вспомнил. Предложил место в лодке, получил согласие и спросил, не знает ли она, где завалялись бесхозные геологи. Она тут же порекомендовала мне товарища Юрчевского. Мы потому так и задержались, что ездили за ним в Озёрки. Спасибо, что помнишь обо мне, Андрюша, кивнула фельдшерица. Так что, друзья мои, куда бы вы ни собрались, Я тоже с вами. Если возьмёте, конечно. Возьмём. Куда ты денешься, кивнул мужчина. Кстати, Марин, про Антона ты расскажешь или он сам? А то он какой-то неразговорчивый. Сам я всё расскажу, ответил Антон Игоревич густым басом. Действительно, за всё время пребывания в доме он не сказал и двух слов. Сам с 54-го года, образование высшее, питерский универ, геолог. Облазил весь союз, от Таймыра до Кушки и от Калининграда до Чукотки. Полевой стаж четверть века. Умею кое-что и кроме этого. Могу подковать лошадь, поймать арканом оленя, выплывить железо из болотной руды. Умею ставить ловушки на зверя. пользоваться копией металлкой, как банту, и оссегаем, как зулус. Год назад стреском отправили на пенсию. Кое-как устроился за вхозом, в той же конторе, что и Марина. Сегодня вечером звонок. Антон, ты готов записаться добровольцем? И вот я здесь. Достаточно? Достаточно, даже более того, ответил Андрей Викторович и посмотрел на Сергея Петровича. Тот слегка кивнул, и бывший старший прапорщик добавил: Ну, товарищи, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Собирайтесь и одевайтесь. Нас ждёт выезд в поле на исходную позицию. Сергей Петрович кивнул ещё раз. Форма одежды полевая. Командовать парадом буду я. Петрович, мой начальник штаба. И зампотылу в одном флаконе. Поехали товарищи. Спустя полчаса и за 38.000 лет до наших дней над доисторической весенней тундростепью пылал багровый закат. Сплющенное, как дыня солнце шаром расплавленного металла опускалось за горизонт. От красоты захватывало дух всё до самого горизонта было освещено этим оранжево-розовым светом когда у Ас Андрея Викторовича въехал в далёкое прошлое изметельной зимней ночи все на мгновение потеряли дар речи сергей петрович даже и не рассчитывал на такой эффект величие картины поражало Марины Витальевна отщёлкнула дверцу и ступила своим изящным сапожком на землю Нового мира. Вслед за ней выбрались и все остальные. Вот теперь я верю, топнула она ножкой по молодой траве. А я-то думала, что Андрей так и насказательно говорит про уход в какой-нибудь скит, близость к природе и прочие заморочки. А тут Такое. Колитесь, мальчики, как вы нашли эту штуку? Она сама нас нашла, загадочно ответил ей учитель труда. Так получилось. Антон Игоревич посмотрел на закат и почему-то шёпотом спросил у него: "Коллега, вы не знаете, почему он такой, как бы это сказать, слишком яркий?" Уж очень много красного для обычного заката. «Пыль», — ответил Петрович. «В воздухе, в верхних слоях атмосферы, в сотни и тысячи раз больше пыли, чем в наше время. Из-за этого общий индекс температуры на 8 градусов ниже. Когда мы были здесь днем, у горизонта небо было почти белым». «Понятно», — кивнул Бородач. Но всё равно впечатляет. Действительно, вроде бы знакомые края, а вроде бы и нет. Итак, подвёл итог этой дискуссии Андрей Викторович. Решайтесь, дорогие товарищи. Или вы с нами, и тогда в путь мы отправимся в следующее воскресенье, или вы против, и тогда мы расстаёмся по-хорошему и забудем друг о друге. Конечно, с вами. Взскликнула женщина, чьи щёки пылали от волнения. Андрей, я же сказала тебе, что готова хоть в тайгу, хоть в пещеру, лишь бы не на пенсию. Да я на этой пенсии через полгода повешусь от скуки или с ума сойду. Она повернулась к своему спутнику. А ты как, Антон? Я тоже за, ответил мужчина тихим голосом. В смысле, с вами? Мне тоже не хочется покрываться плесенью в тёмном углу и ждать, пока равнодушные соседи вытащат меня ногами вперёд. Ну, Но будет ли мне позволено задать несколько чисто практических вопросов? Задавайте, кивнул Сергей Петрович. А, значит, так. Вопрос первый. Какой это исторический период и сколько лет разделяет его и наше время? — Это доисторический период, — ответил учитель труда. — Время 38 тысяч лет назад. Пауза между верхней и нижневалдайскими пиками оледенения. — О-о-о, — сказал геолог, покачав головой. — Извините, я, наверное, неправильно выразился. — Ну, в общем, мне понятно. Не самое плохое время, но и не самое хорошее. — Вопрос второй. Из-за отсутствия поблизости леса, что очевидно является следствием довольно сурового климата, здесь весьма неблагоприятное место для поселения. Вы планируете обосноваться здесь или собираетесь перебраться в другое место? Собираемся перебраться в южную Францию, в район Бордо. Замечательно, воскликнул Юрчевский. Очень хорошее место. Всегда мечтал там побывать. Вопрос третий. Как вы собираетесь туда перебраться? Пешком? У нас есть парусник с затаённой гордостью, ответил Сергей Петрович. Вольная копия древнерусского коча, 18 тонн водоизмещения, осадка около метра, в каюте, правда, без комфортом, могут разместиться до 12 человек. За вычетом веса корпуса, оснастки и пассажиров на груз и балласт остается 11 тонн грузоподъемности. Сразу, как только вернемся на дачу, мы вам его покажем. Машина Андрея Викторовича запросто дотянет его до дыры в прошлое. Что значит на груз и балласт? Вдруг поинтересовалась Марина Витальевна. Петрович хочет использовать в качестве балласта промышленный металл, который может понадобиться на новом месте. Кровельное железо, шестигранный пруток, строительную сетку, пояснил бородач. А также цемент, стекло, немного битума и прочие тяжёлые и компактные вещи, которые можно и нужно уложить на самое дно и надёжно закрепить, чтобы не сдвинулись. Хорошо, кивнул Антон Игоревич. С этим понятно. Посмотрю на ваш корабль, Потом ещё поговорим о нём. Вопрос четвёртый. Мы отправимся в этот поход вчетвером или будет кто-нибудь ещё? О ком мы с Мариной пока не знаем? Будет, сказал учитель. Четверо подростков 16-17 лет, ученики школы интерната, в которой я работаю учителем труда. Они-то и помогли мне строить этот корабль. Ну, а также трое детей. их младшие братья и сёстры. Очень хорошо, с улыбкой кивнул Юрчевский. Надеюсь, что раз эти дети помогли вам построить этот ваш коч, то руки у них растут из правильного места. А не как у многих их сверстников. В таком случае может что и получится. Короче, я за. Надо делать. Если уважаемый Сергей Петрович при помощи четырех детей сумел построить корабль аж в 18 тонн водоизмещения, то тогда он мастер работы по дереву. Про себя без лишней скромности могу сказать, что почти то же самое могу сделать с металлом. Я бы и в средние века не пропал. Кузнецы они всегда нужны. Витальевна у нас пусть и фельдшер, но лучше любого врача. Поскольку опыт её не пропьёшь, знает не только таблетки и микстуры, но и всякие травы и прочие народные средства. Андрей Викторович у нас командир и организатор, прирождённый вождь и командир. В случае встречи с аборигенами я надеюсь как раз на него. Не в смысле повоевать, а в смысле, что дикарям обычно очень нравятся такие смелые, решительные люди. готовые без колебаний повести их вперёд. А если у этого человека ещё и получается всё задуманное, то он вообще будет вне конкуренции. Кроме того, мы четверо являемся носителями, если можно так выразиться, критической массы технологий, необходимой для развития цивилизации. Вопрос только в том, чтобы её развитие опять не пошло сикось накось. Но этот вопрос мы успеем продумать. Опасности это ещё не повод бездействовать. Антон Игоревич посмотрел на пылающий заревом горизонт, за которым только что скрылся край шак солнца. В принципе, мы здесь видели достаточно, не так ли, Марина? Так-то оно так, ответила женщина. Но прежде чем мы уйдём отсюда, мы должны обсудить ещё несколько вопросов. Во-первых, как я понимаю, Андрей и Петрович вносят в общее дело корабль. Петрович закладывает в банке трёхкомнатную в центре, сказал бывший прапорщик. Надеюсь, что минимум миллионов 5 мы за неё выручим. Это я уже слышала, ответила Марина Витальевна. За мою убитую однушку могут дать только в морду, но тысяч триста русскими деньгами я в дело внести могу. Могло быть куда быстрее, но однажды на моем пути случился Альфа-банк. — Марина у меня аналогично, — сказал Антон Игоревич. — Могу внести двести тысяч накоплений и старенький москвич, который кое-как еще ездит. Очень хорошо, кивнул Сергей Петрович. И лучше всего будет, если каждый из вас на свои деньги приобретёт тот инвентарь, оборудование и материалы, которые будут нужны ему в работе. Если денег не хватит, добавим. А ещё одна машина, пусть и старая, нам пригодится, когда будем свозить сюда всё необходимое. Что у вас ещё, Марина Витальевна? Да нет, всё, ответила женщина. Поедем, посмотрим на ваш корабль. А потом нужно будет думать, как и чем мне укомплектовать свой медкабинет для условий работы близких к пещерным.